Эпилог. Три месяца спустя. Дана. Возвращаюсь домой сегодня позже, чем обычно. После работы заехала к маме с сестрой в гости. Ева с порога огорошила тем, что блоги с участием Ивана набрали большую популярность. И принялась умолять поговорить с Громилой о продолжении съемок. Я ей подсказала количество пирожков и пиццы. Пусть сама договаривается. Тем более, что на общих праздниках Иван всегда среди приглашенных гостей. Мама вернулась два месяца назад, закончив работу по контракту. Так, как и планировалось изначально, купили квартиру. Без помощи Артема не обошлось, и благодаря нему получилось приобрести жилье в два раза больше, чем мы рассчитывали. Подхожу к лифту и отвлекаюсь на звонок от Наты. «Прошу тебя, скажи «да». Зажмуриваюсь в ожидании ответа, скрестив пальцы. «Да, да, попытка удалась!» Выдыхаю с облегчением, переполненная радостью за подругу. «Олег счастлив?» «Ага, вдвойне!» Смеётся она, поясняя последнюю фразу. наузи показала двойню!» «Арина им уже имена придумала и бегает, игрушки собирает по дому!» Только не может понять, машинки или куклы малышам больше будут нравиться. Машинки точно лишними вам не будут. Я вспомнила о Полине, теперь уже маме двух мальчиков. А куклы тоже есть кому дарить. Намекнула она о недавно появившейся на свет Дашеньке, дочери Элли и Тимура. Попрощалась с Натой и вошла к себе домой. Только так я называю это место редкое Потому что мой дом теперь лабиринт. Включила свет в прихожей. Артём часто приходит позже меня. И я привыкла коротать вечера в ожидании своего ненаглядного. Сегодня он предупредил о том, что задерживается. Погружённая в свои мысли, я чувствую, что происходит нечто сверхъестественное. Принюхалась. Так и есть. Со стороны столовой повеяло ароматом горячего шоколада. Странно, очень странно, учитывая, что мы вместе покинули квартиру еще с утра. Прохожу вперед, прислушиваясь к звукам. Тишина, кроме меня никого. Лабиринт погружен в полумрак, мистика какая-то. Я не то чтобы боюсь темноты, но стало жутковато. Стараясь осторожно ступать, вхожу в столовую. Пустота. Привидения не верю, но мало ли. Ой, а если бандиты? От волнения кидаюсь к включателю на стене. Только нажимаю, осветив помещение ярким светом. Раздается оглушительный взрыв. Бах, бах, бах! Падаю на пол, закрывая голову руками. Сверху на меня начинает сыпаться град. На шею падает камень. Все мне конец. Конец еще немного и потеряю сознание. «Ну чего ты испугалась, крошка?» Голос артёма постепенно выводит меня из ступора, возвращая к реальности. Поднимаю в шоке глаза и осматриваюсь вокруг. Пипец. Весь пол и мебель завалены золотым конфетти в виде звезд и сердечек. А посредине валяются остатки начиненных шаров. Он что, рехнулся?» Быстро прокручиваю в голове, чем вызвано такое феерическое шоу. «Волк! Я прибью когда-нибудь главного советчика романтических попыток Артема!» Недавно на банковском корпоративе познакомилась с его женой. И очень многое прояснилось. Большим усилием воли стараюсь не наорать на выполнившего свой романтический долг Артема. Вначале пусть сам объяснится, чем обязана такому блестящему счастью. Поэтому продолжаю сохранять молчание. Он как чувствует, что план сработал не в том направлении. Помогает мне сесть и протягивает чашку с моим любимым напитком. Фух. Сердце до сих пор выпрыгивает из груди. Перевожу дыхание и пью маленькими глотками, постепенно успокаиваясь. «Спокойно, Дана, спокойно». В музей сходили, на балете поспали, под дождем на гору вскарабкались. Перечень советов от волка практически завершился. Больше рисковать не буду. И позвоню его жене узнать, что там дальше по списку. Правда, есть еще Дэн с неуемной фантазией, который иногда доводит Полину до нервного тика своими сюрпризами. В последнее время любимый сдружился с мужьями моих подруг. Артём садится на пол, обхватывая мои колени руками. «Дан, выходи за меня!» Сердце возобновляет бег от слов любимого. И взрыв происходит уже не внешний, а внутренний. Да что там взрыв? Целый фейерверк эмоций проносится за долю секунды. «Упс, чуть не забыл самое главное!» Поднимается и начинает что-то искать на полу, заглядывая куда только можно. «Ну и куда же оно запропастилось? Твою ж налево!» А я, наблюдая за своим ищейкой, вдруг неожиданно осознаю, что у меня в районе спины торчит твёрдый предмет под кофтой. Завожу назад руку и вытаскиваю через низ маленькую чёрную коробочку. «Так вот, чем мне в шею прилетело вместо камня!» а затем упала под ворот. Блин, повезло, что не с крыши на голову скинул. «Ты не это ищешь, любимый?» Поднимаю вверх и верчу, подразнивая озадаченного Артема. Под моим стулом ведь он с самого начала искал, а я не вставала. «И как коробочка у тебя оказалась?» «Дана, ты не перестаешь меня удивлять!» Быстро возвращается, заметно сомневаясь. Забрать и повторить речь, или раз для меня купил, значит, моё Когда я открою, меня никто там не укусит? Спрашиваю на всякий случай. Артем машет, что нет. Придется поверить на слово. Открываю и... Ох, какое красивое! А колечко знало, к кому прилететь. Восхищаюсь тонкой работой ювелиров, мастерски украсивших кольцо россыпью драгоценных камушков, играющих бликами на свето. Рядом хмыкает Артем от нетерпения, и я ловлю себя на том, что он продолжает ждать. «Неужели ты думаешь, что я сейчас верну колечко после того, как ты подарил мне свое сердце и забрал мою любовь, и откажусь?» «Хм, надо подумать». Брови Артема стремительно поползли вверх. Уже подумала. Не стала томить и с разгона прыгнула в родные объятия. Да, любимый, да. Ужин отложился на некоторое время. Впрочем, далеко мы от него не ушли. Стол, заваленный золотистой мишурой, смог вначале послужить для более приятного занятия. Раскладывая позже еду по тарелкам, я вдруг вспомнила о не самой лучшей традиции. «Неужели наша свадьба состоится в той самой гостинице, где выходила Виолетта замуж? Опять будут все те же гости, а твои родители узнают, что я не из обеспеченной семьи. При мысли о семье Артема у меня всегда падает настроение. Если тогда не приняли, то что сейчас ожидать?» «Дан, я все продумал. Вот вообще сейчас не удивил». «Совсем оставить тебя без свадьбы я тоже не хочу», – уверенно заявляет Артём. «Мы организуем компромиссный вариант. Церемония и всё остальное пройдёт там, как ты и догадалась. Но в списке приглашённых будут, помимо родителей, и все твои друзья. Ну и Лилиану, понятное дело, никто не позовёт». «Ага. Если моя банда приедет со мной, то мне ничего не страшно. Даже родители». «Иван и Микки там тоже будут?» «Конечно. Даже Любовь Ивановне купим билет на самолет. Все, кого пожелаешь. По поводу моих родителей не беспокойся. У них сейчас совсем другая головная боль, связанная с Алексом. На фоне его, девушки, ты вылитый ангел. Ну и повторяю в сотый раз. Мы живем отдельно, и на меня никто не сможет оказать влияние». Вот умеет любимый все так перевернуть, что я, нисходя с места, опять счастлива. И если так разобраться, то за исключением некоторых моментов о лучшем месте для свадьбы я и мечтать не могла. Захотелось опять встретиться с Чулком, Пышечкой и девушкой Би. Думаю, мы сможем подружиться. Попрошу Ивана научить Пышечку готовить пирог. А то она тогда так переживала. «Скучно нам точно не будет». С моей компанией о спокойной богемной обстановке можно забыть. У нас ведь без приколов ничего не обходится. Как скажешь, любимый. В гостинице, так в гостинице. Спустя три года. Дана. Дан, ты уверена, что сегодня? Не даёт мне встать с кровати муж, притягивая обратно. Как мне забыть, когда с утра уже куча напоминаний? Пора собираться, иначе опоздаем. Пытаюсь высвободиться из кольца его рук, но никто не выпускает. Не успела опомниться, как я уже на спине, раскрыта перед настойчивым в своих желаниях мужчиной. Долго уговаривать меня и не надо. Тянусь к нему сама, подставляя губы для поцелуя. Только-только вхожу во вкус, предвкушая продолжение... Топ-топ-топ. Топот приближается. Быстро задом наперёд, как попало, натягиваю рубашку. Артём обматывается одеялом, и мы бежим навстречу к нашей малышке. Подхватываю проснувшуюся доченьку на ручке. «Папа?» – показывает она пальчиком в недоумении, почему у Артёма такой странный вид. Муж посылает нам воздушный поцелуй, придерживая одной рукой одеяло, и сбегает в ванную. А я начинаю собираться в дорогу со своей маленькой помощницей. Вот уже два года, как мы стали счастливыми родителями Сонечки. С появлением солнечной девочки, открытой в проявлении любви и желаниях познавать всё новое, наша жизнь приобрела новый смысл. Казалось бы, самое лучшее со мной уже произошло. Но Артём в последнее время намекает, что не хочет останавливаться на достигнутом. Подъехали к дому Полины и Дэна и вошли во двор. Погода радовала весенним теплом, поэтому стол накрывали в беседке. Даже глаза разбежались от того, сколько собралось гостей. Подумать только, как разрослась наша банда! Младшее поколение вообще превратилось в детский сад. Соня увидела своих друзей и сбежала от нас к резвящимся на газоне малышам. А мы с Артемом отправились поздравлять хозяев дома с праздником. Если бы кто-то из посторонних узнал, на какой мы собрались праздник, то как минимум посчитал нас сумасшедшими. Ведь сегодня годовщина того дня, когда к Дэну не по своей воле доставили в особняк Полину. С того самого дня, возможно, и накануне, после приезда НАТЭ, потянулась цепочка и цереда изменений у каждой из моих подруг. Круг замкнулся на мне. И я очень надеюсь, что с похищениями покончено. Оставляю Артема в компании Тимура присматривать за детьми и бегу в дом. ната с Элей помогают готовить тетя Нине, а я с Полиной выношу приготовленные угощения. Олег развлекает шутками гостей в ожидании своей любимой жены. А Дэн, как всегда, беспокоится, чтоб все чувствовали себя удобно и комфортно. «Микки, сегодня же не Хэллоуин». Чуть поднос из рук не выпустила при виде мимо пробегающего чудища в черном плаще и маске. «Дети просили Бэтмена, и вот он я». Раскрыл полностью плащ, и оттуда выскочили сыновья Полины, заливаясь радостным смехом. Младшие близнецы Наты тоже не отставали, вооружившись игрушечными саблями. «Защитники у наших принцесс подрастают то, что надо». Рядом со мной остановилась Эля, наблюдая за веселой игрой малышей. Она поймала внимательный взгляд мужа и ненадолго сбежала в объятия к любимому. Собрались за длинным столом, и началось шумное празднование. «Тихо у нас просто не бывает». Перекрикивая друг друга, радуясь встречи и поздравляя состоявшуюся пять лет назад пару, создавалась настолько уютная домашняя атмосфера, что мы просто забыли счёт времени. Соня заняла место на коленях у Артёма и крутилась в разные стороны. «Ты знаешь, как я люблю тебя, крошка!» Теснее прижимается ко мне любимый, обжигая лёгким поцелуем шею. «И я люблю!» – поворачивается рыжеволосая малышка с перемазанными шоколадом губами. «В кого она такая у нас сладкоежка? Шоколад везде находят, даже в труднодоступных местах». «Вы уже что-то задумали?» – смотрю в две пары серо-дымчатых глаз, ожидающих от меня какого-то решения. «Да, мы хотим еще братика или сестричку для Сони. Так ведь, дочь?» Малышка согласно кивает и перебирается ко мне на колени, обнимая маленькими ладошками. «Разве у меня есть выбор?» «Да, есть. Забота, любовь, желание видеть счастливыми своих любимых. Это мой самый главный выбор». «А по поводу пополнения?» «Так у меня задержка цикла подозрительно затянулась». И предчувствие подсказывает, что скоро я обрадую ничего не подозревающую семью».